Глава вторая. Предок? Воспоминания. Они всегда прячутся где-то рядом. В один прекрасный день их словно выталкивает, и они возникают четкие, разноцветные, динамичные, живые. Она снова была молода, моложе человека, стоящего перед ней. Достаточно молода, чтобы ощущать трагедию и любовь. В ее жизни, смерти на солярии, они дошли до своего пика, когда умер первый из тех, кого она считала мужем. Нет, она не назовет его имени даже сейчас, мысленно. Несколько месяцев длилась ее любовь ко второму, не человеку, которого она тоже называла мужем. Джандр, человекоподобный робот, был подарен ей и стал ее собственностью. Но, как и первый муж, он внезапно умер. И тогда, наконец, появился Элайдж Бейли, который никогда не был ее мужем. Да и встречались они только дважды, и оба раза всего на несколько часов. Илайдж до щеки которого она дотронулась рукой без перчатки, и это прикосновение ее зажгло. Илайдж, чье ногое тело она обнимала, и, наконец, обрела по-настоящему. Потом был третий муж, с которым она жила спокойно и мирно, без восторга и страданий, твердо решив ни о чем не вспоминать. Так было до того дня. Она точно не помнила, какой именно день ворвался в ее сонные безмятежные годы, когда Хэн Фастальф попросил разрешения навестить ее. Глэдди отнеслась к этому с некоторым беспокойством, потому что он был слишком занятым человеком, чтобы убивать время на светские беседы. Прошло всего пять лет после кризиса, который сделал Хэна ведущим государственным деятелем Авроры. Он стал председателем планеты и настоящим лидером внешних миров. У него оставалось очень мало времени на то, чтобы быть просто человеком. Эти годы оставили на нем свой след и продолжали оставлять до самой его кончины. Он угасал, сознавая свое крушение, но не прекращая борьбы. А Келдина Мадира, который потерпел поражение, был здоров и крепок, как бы в доказательство того, что за победу расплачивается дороже. Фастельф по-прежнему говорил мягко был терпеливым и безропотным. Но даже Гледия, не интересовавшейся политикой и бесконечными махинациями власти, знала, что контроль над Авророй держится только благодаря постоянным, не ослабевающим усилиям Фастельфа, не оставлявшим ему времени на то, что делало жизнь ценной. И он жил только тем, что считал благом. Для кого? Для Авроры? Для космонитов? Или это была просто неопределенная концепция идеализированного блага? Она не знала, но не спрашивала. Но это было всего лишь через пять лет после кризиса. Фастельф все еще производил впечатление молодого и многообещающего человека. И его приятное, простое лицо все еще было способно улыбаться. «У меня известие для вас, Глэдия», — сказал он. «Надеюсь, приятное?» Он взял с собой Дэниела. Это был знак, что старые раны зажили. Она могла смотреть на Дэниела просто с симпатией, а не с болью, как раньше, потому что он был копией ее умершего джандера. Она могла разговаривать с Дэниелом, Хотя он отвечал голосом Джандера. За пять лет рана зарубцевалась, боль умерла. «Надеюсь, да», — сказал Фастельф и ласково улыбнулся. О старом друге. «Приятно, что у меня есть старые друзья», — ответила она. Она попыталась, чтобы ее слова не прозвучали ядовито. «А была и Джибейли». Пяти лет как не бывало. Она почувствовала удар и внезапную резкую боль вернувшихся воспоминаний. «Как он?» — произнесла она сдавленным голосом. После минуты ошеломленного молчания. «Хорошо. И что более важно, он близко». «Как? На Авроре?» «На орбите Авроры. Он знает, что не получит разрешение на посадку, даже если я употреблю все свое влияние. Он очень хотел увидеть вас, Гледия. Он связался со мной, поскольку думал, что я смогу помочь вам посетить его корабль. Я полагаю, что смогу, но только если вы хотите этого. Вы хотите...» «Я не знаю. Это так неожиданно!» Он подождал и спросил. «Глэдия, скажите честно, как вам живется с Сантриксом?» Она недоуменно посмотрела на него, словно не понимая причины смены темы разговора, но потом сообразила, о чем идет речь. «Мы живем хорошо». «Вы счастливы?» «Я не несчастлива». «Я что-то не слышу восторга». «Надолго ли его могло хватить, даже если он и был?» «Вы предполагаете когда-нибудь иметь детей?» «Да». «Планируете изменить брачный статус?» Она решительно покачала головой. «Пока нет». «В таком случае, моя дорогая Глэдди, если вы хотите совета довольно скучного человека, чувствующего себя до отвращения старым, откажитесь от приглашения. Я помню то немногое, что вы рассказали мне после отъезда Бейли с Авроры. И сказать по правде, вывел из этого куда больше, чем вы, вероятно, думаете. Если вы увидите его то можете испытать разочарование. Ваши приятные воспоминания могут не ожить, или, что еще хуже, погибнет ваше хрупкое спокойствие, и вы его не обретете вновь». Глэдия, бессознательно думавшая именно так, решила, что такое предположение, как только оно выразилось в словах, следует отбросить. «Нет, Хэн, я должна его увидеть, но я боюсь ехать одна. Вы поедете со мной?» Фастельф чуть заметно улыбнулся. «Меня не приглашали, Глэдия». «Да и в любом случае, я вынужден был бы отказаться. В Совете будет важное голосование. Это государственное дело, и я не могу отсутствовать». «Бедный Хэн». «Да уж, действительно, бедный я. Но вы не можете ехать одна. Насколько мне известно, вы не умеете вести корабль». «О, я думал меня отвезут». «На коммерческом транспорте?» Фастлев покачал головой. «Это абсолютно невозможно». «Если вы воспользуетесь коммерческим транспортом, это будет означать, что вы открыто посещаете земной корабль на орбите и потребуется специальное разрешение, на что уйдет не одна неделя. Если вы не хотите ехать, Гледия, вам не придется мотивировать свой отказ нежеланием видеть бэйли Бумажная волокита займет много времени, а бэйли конечно, не сможет ждать так долго». «Но я очень хочу видеть его!» – решительно возразила Гледия. В таком случае можете воспользоваться моим личным космическим кораблем и возьмите с собой Дэниела. Он прекрасно управляет им и так же, как и вы, будет рад повидать Бейли. О путешествии мы никому не сообщим. Но у вас могут быть неприятности, Хэн. Будем надеяться, что никто не узнает или сделает вид, что не узнал. А если кто-нибудь и поднимет шум, я все улажу. Глэдди опустила голову и задумалась. Простите меня, Хэн, что я так эгоистична и могу навлечь на вас неприятности. Но я хочу поехать. Ну и поезжайте.